Яга с удовольствием расстегнул бы камзол и расшнуровал рубашку, не будь она испачкана кровью, подставить грудь свежему ласурскому ветру, дующему с моря. Этот ветер не нес ароматов волшебных цветов и невиданных деревьев, не пах терпкой эльфийской страстью, затягивающей, как паутина. Норю ворон все эти дни тосковал по нему, сырому промозглому, Тосковал так сильно, что готов был впитывать каждой клеточкой кожи. Покинув дворец застегнутым на все пуговицы, граф остановился под аркой ворот и прикрыл от наслаждения глаза, вдыхая воздух родного города. А теперь домой. Увидеть маму, ведь она еще не знает о том, что сын вернулся. Но, сделав шаг, он будто наткнулся на невидимую преграду. На другой стороне улицы, прислонившись плечом к фонарному столбу и сложив руки на груди, стояла вительья И смотрела на него так, будто от его следующего шага зависит вся ее жизнь. Оба одновременно двинулись к друг к другу, чтобы встретиться на середине улицы. — Яга, — сказала вительья Вита, — сказал Ягорай. В Круткольхе ими не было сказано ни слова друг другу, И я сотни раз гадал, слышала ли девушка его признание там, в подземной зале, когда он, держа ее за руку, молил провидение оставить ее в живых. Я соскучилась по Вишенрогу. Волшебница смотрела на него, и Урю Ворона темнело в глазах от близости ее лица. Даже не думала, что буду так скучать. Ты становишься настоящей ласурикой. Сдержанно улыбнулся он и подал ей руку. «Прогуляемся?» «С удовольствием!» — тихо ответила она. Уже смеркалось, хотя фонари пока не зажигали. Из окон падал на мостовую теплый свет, а из то и дело открывающихся дверей лавок и трактиров веяло теплом и с Где-то неподалеку заливался соловьем одинокий музыкальный свиток. «Ты знаешь, что мне нет жизни без тебя, Вита!» Не глядя на нее, сказал Рюворон. Она покосилась на него, несколько минут боролась с собой, однако не выдержала, спросила. «А как же та эльфийка?» «Бедное дитя, ставшее разменной монетой в политических играх отца!» Пожал плечами Егорай и взглянул прямо на волшебницу. «И так и не узнавшая о любви!» «А я...» Смукой спросила она. Я знаю. Развернувшись, он обнял ладонями ее лицо и запрокинул к себе. Знала, прошептал он, склоняясь. Знаешь. От прикосновения губ к губам будто искра пробежала, запалила сердца, заставила их затрепетать и сорваться в галоп. И будешь знать, пока я жив, обещаю.